глава семнадцатая, сказ иной семнадцатый, о нечисти нежити и даже о нелюдях всем известно что нечисть делится на несколько видов по степени опасности которую она представляет для человека и других разумных и не слишком существ и уж совсем невежа способен спутать нечисть с нежитью начнем с того что нежить Это буквально не жить, то есть не живое, но, к сожалению, чаще всего и не мертвое. А то лежало бы себе преспокойненько в матери сырой земле, подвергалась распаду, трансформировалась во что-то более пристойное и приглядное, вроде голубых колокольчиков на могилке. Нежить — это упыри, умруны, то, что некроманты из могил поднимают. Это все нежить. Вот Данька, лесной бесенок, коловертыш. Он безобидная и весьма полезная для волшебниц нечисть. Да, если его самого или его друга обидеть, обидчику не поздоровится, потому как магия у коловертышей есть, и делиться своими силами они могут. Стоит только графство Минфира вспомнить и бледное до синевы лицо дара. И чары магические насылать могут не хуже, а даже лучше меня, вспомнить верхний курень и заклятие забвения, насланное на жителей деревни после того, как два остолопа... А что это я так о себе? Один брюнетистый остолоп знатно там наследил. В общем, более близкое знакомство с Данькой показывает, что, несмотря на на редкость склочной сварливый нрав, коловертыши они хорошие. Хозяйчик с пара домовых из нашего дома егинь, хозяин леса или леший, мавки, шишиги, шишеморы, хухлики, все это тоже нечисть. Вот Мики, та чуть было не стало нежитью, но сейчас не об этом. Кроме нечисти, нежити, людей и магов есть не люди, то есть, иначе говоря, просто другие расы. Вот писеглавцы, например а еще оборотни как дар Хм, что это он дарта леодор то есть судар леодор не иначе Дивьи люди вампиры еще бабули говорили что только невежа может именовать вампира упырем потому как разные совершенно понятия вампир и кумрунамта никакого отношения не имеет не то что еще племя вил или крыланов, людей с огромными птичьими крыльями, что селятся на самых высоких горах и редко спускаются к людям. К слову, симураны, крылатые волки, мне всегда казались их родственниками. Однажды, когда я была маленькой и сидела вечером за учебником классификации, спросила у бабы Стефы, мерно замешивающей тесто на ночь. «Бабуль». А Симураны, а не как не увел? В принципе, выглядит логично. Крылатые волки для крылатых людей как оборотни для нас. Логично? Да, но не доказано и нигде не прописано. Симуран, Сеня. Еще и одно из воплощений Симаргла, бога огня. Крылатый волк способствует плодородию, возносит к небесам людские молитвы и даже помогает переправиться через звездный мост душам простых людей. «Звездный мост — это межа, бабуля?» Бабуля ласково гладит меня по голове и кивает. И пахнет от нее домом, пирожками и любовью. И так хорошо, так светло на душе, так уютно. За окном бушует вьюга, а дома горит огонь в камине, и теплая печка, и бабуля рая скоро вернется. Она вышла посмотреть, все ли в порядке во дворе. И накатывает блаженная дрема, такая сладкая, такая тягучая, от которой хочется никогда не просыпаться. Но хлопает дверь, это вернулась Баба Рая. «Я заспанно моргаю. Надо вернуться к учебнику. Ой, может быть, Баба Рая знает?» «Бабуля!» — кричу. «Симураны и вилы связаны между собой». Про то никому ведомо, отвечает бабуля. раны очень скрытые существа. Их можно отнести к нелюдям, как оборотней или нет. Вот сама посуди, говорит бабуля и начинает читать по памяти, сказывается многолетний ученый стаж. Крылатые волки преданно чтут святую правду и не переступают за грани ее никогда. В день, что стая воином Симурана называет, он без сомнения полностью знает ее. Таинство главного в жизни крылатого волка обряда самое яркое и неугасаемое никогда. В этот лунный день молодой белокрылый волчонок в общую стаю приходит, становится частью ее. Все, что случается в стае, для каждого ясно потому что общаются крылатые волки между собой с помощью мыслей и просто биения сердца, а оно лучше бесчувственной речи поет. Есть симураны, которые просто читают по звездам, ведомые им не только прошлое и текущий миг. Знают они больше кого-либо о грядущем. Но и вожаку не каждый волк до конца о прочитанном говорит. Чтят Симураны семейные узы и имена своих предков. С памяти гордых сердец не будет забыто ни одно. Сворок крылатых волков — настоящее чудо. В их восприятии мир совершенно иной». Да, объяснила. Хотя красиво-то как». «Вот бы и во мне текла кровь Симурана». И я могла бы летать и читать по звездам. Ну и куда их отнести? Бабуль, а откуда это? Из древних песен, Сеня. Подрастешь немного, почитаешь сама. Бабуля заглядывает в учебник. Классификация. Она одобрительно кивает. Интересно? Интересно, уныло сообщаю я. Только не все понятно. Симуранами успокойся смеется бабуля. «О них ни в академии, ни в университете не спросят. Слишком таинственный народ. А с кем еще проблемы?» «С бабаем», – мрачно отвечаю я. «Вот он кто? Нечисть, нежить, нелюдь. Ясно только, что встречаться с ним я бы не хотела». «А почему не захотела бы?» Бабуля Стефа закончилась тестом и присоединилась к нам. Федорка напела, какую колыбельную ей дома поют. Насупилась я, но все же пропела, стараясь подражать тоненькому глазку Федоры. Баю-баю-баю-бай, приходил вечер-бабай, Приходил вечер-бабай, просил Феденьку отдай. Нет, мы Федю не дадим, Федя надо нам самим. Колыбельная, Архангельская область. «Вот зачем им детей пугают, а?» «Пугать детей глупо», — кивает бабуля Стефа. «Совершенно не педагогично», — соглашается с ней сестра. «Толку никакого, от испуга потом только лечи». «Надо присмотреться к Федоре. Может, пора уж лечить? С такими-то колыбельными-то», — вздыхает старшая Егиня. «Ну, что там у тебя еще? Про баба это...» спрашивает бабуля Рая, и я принимаюсь пересказывать то, что запомнила из учебника. Сам термин «бабай», видимо, заимствован у кочевых народов темной стороны империи. Там «баба» означает «дедушка». В данном контексте означает страшного, косматого, кривобокого старика, который почему-то особенно опасен для детей. Правда, чем опасен, я не поняла признаюсь я. Умница, Сеня, и информацию хорошо запоминаешь. И не просто запоминаешь, а и через мозг пропускаешь, и выводы делать умеешь, хвалит меня бабуля. А бабаев так давно никто не видел. По крайней мере, на светлой половине. Да и на темной тоже, добавляет баба Рая. Что вряд ли многие профессора знают, что не относится бабай ни к первому, Ни ко второму, ни к третьему. Как? А вот так. Руки мой, иди. А потом за стол. Хватит на сегодня уроков. Давайте чай пить. Огромный, то есть для меня маленький, он такой. Меднобокий, горячий самовар. Блюдце из тонкого фарфора. Красно-оранжевый, ароматный напиток, дарующий бодрость духу, ясность уму и расслабление телу. Маленький глоток, еще один. Чай нужно пить с наслаждением сербая. Со стороны выглядит очень смешно. Но только так этот дивный напиток, который не спаслали нам светлые боги, затрагивает все нужные вкусовые рецепторы. Еще ярче раскрываясь в своем неповторимом терпком вкусе и сказочном сладковатом послевкусии. «Синяя, сударыня, а что не так?» Голос мага выдернул меня из таких тёплых, таких приятных воспоминаний. Э, «Да как что, сударь, бабай? Ба-бай!» Я специально повторила это страшное слово для него по складам, только на Леодора это, похоже, никак не повлияло. Как таращился на меня удивлённо, так и продолжал таращиться. «И чего он тебе?» «Знамо дело, ночью его дома не будет, а на улице вон ливень какой!» Резонно заметил коловертыш с подоконника. «А то!» – запальчиво ответила я, «что бабай ни к нечисти, ни к нежити, ни к людям отношения не имеет. Похоже, эти оба остолопа, ну вот, заражаясь потихоньку от Даньки его терминологии, и не догадываются, как все серьезно. «А к кому относится? Недоуменно почесал широкий тяжелый подбородок Мак. «Хотя, погодите. Что-то я вообще этот вид не припомню в экзаменационном материале. Вроде бы есть информация, что давно их никто не видел». «Так, значит, остались еще?» Я не знала, куда деваться от страха, отчаяния и непробиваемости некоторых индивидов. Сударь Леодор и Даня в два голоса начали убеждать меня в абсолютно беспочвенных страхах и повышенной тревожности. Мол, все будет зашибись и все такое. Собственно, и вся обстановка домика, неизвестного бабая, говорила о том, что вряд ли здесь живет монстр. Уж очень было здесь тепло и уютно. В итоге я сдалась уговорам этих двоих. Решено было перекусить на скорую руку, Благо, оборотню охоту я, оказывается, ничуть не испортила, а у меня от страха аппетита совсем не было. Если бы не нужно было кормить Даньку, не вспомнила бы. Хотя Леодор строго проследил за тем, чтобы я поела как следует. Тоже мне нянюшка. В избе Бабая было только одно спальное место, и на хозяйской ложе, а точнее старинную узенькую кровать с Ножками и спинкой никто из нас троих не претендовал. Постелили спальные мешки и плащи на полу. Получилось очень даже мягко. Коловертыша положили между нами. И один и второй попытались что-то пропищать по этому поводу. Но я зашипела на них дикой кошкой. Мол, сударь, я настаиваю. По авторитетному мнению мага, писиглавцы должны пройти границу на рассвете тут ты и угодят в расставленные ловушки. Кстати, о том, что наемников следует ждать на рассвете, свидетельствовала еще и лесная почта. Коловертыш, оказывается, тоже времени даром не терял. Пока оборотень охотился, а я устраивала панические забеги и взламывала дом Бабая, Бесенок узнал у своих, что отряд песеглавцев еще границу не пересекал, а передвигается точь-в-точь точь сюда. Заночевали они не так далеко от нас, но соваться сейчас к хорошо вооруженному отряду пестиглавцев-наемников было не очень разумно. Лучше подождать, когда на рассвете они сами попадут в магические ловушки, расставленные боевым чародеем. Что, дети? Да, дети с ними были, то ли мальчик и девочка, то ли два мальчика. Узнаю азарницу ёжку. Живы, здоровы. Мол, сама увидишь и очень удивишься. Чему удивлюсь? А тому, что пистеглавцы сами не чают избавиться от милых малышей? Да я как-то не сомневалась. Дивная макаш! неужели все наши скитания позади, и на рассвете я наконец-то обниму брата с сестрой? И мы отправимся домой обратно. И все будут в безопасности, и все будет чудесно. С этими приятными мыслями я заснула. Разбудило меня не то ощущение надвигающейся опасности, не то присутствие в темной избе кого-то постороннего, не то хриплое покашливание, сильно напоминающее рычание. Рванулась привстать на месте, железная рука Леодора пригвоздила меня к полу, еще и рот закрыла. Обнаглел он, что ли? Я и не думала кричать. Так, просто тоже закашлялась. А потом передумала. И рука его здесь ни при чем. Возмущенно постучала кулачком по ней. Мол, я держу себя в руках, отпустил. Леодор лежал, подобравшись. По всему, видать, в любой момент готовый прыгнуть. В свободной руке, за которой прятался Данька. Маг держал свой посох. Я перевела взгляд с них на горницу и чуть не заорала от ужаса. Потому что прямо посреди горницы стояло и угрожающе рычало огромное косматое бесформенное нечто «Бабай».